Глава 29. Это был первый визит Алана Картера в Леголэнд, но после событий в Польше он понимал, что и не последний. Когда Спайро упустил Марчанта, его вызвали в Ленгли. Директор ЦРУ был в ярости. Картера тут же назначили главой национальной секретной службы в Европе. Это была его личная заслуга. Но Картер также считал, что это назначение говорил о победе новых идей в ЦРУ, которая пыталась перестроить свою работу и сосредоточиться исключительно на разведывательной деятельности после провалов, связанных с событиями 11 сентября и войной в Ираке. Картер присутствовал на допросе ХШМ, а также Зайна Абу Забаида, одного из первых крупных игроков Аль-Каиды, которого им удалось обмакнуть. Но пытка водой была не его методом. Как не устраивали его и сомнительные личности – из которых формировались исполнительные бригады. Поступая на работу в ЦРУ, Картер был верен основным принципам разведки. Он считал, что лучший способ победить врага — это проникнуть в его верхние эшелоны власти, а не утопить нескольких преступников. Спайра убеждал его не переживать по этому поводу, заявляя, что исполнителей судят не по тому, насколько правильны их поступки. Главное, что думает обо всем этом президент. Предыдущий президент — предпочитал оставаться в неведении. Картер подозревал, что в скором времени должна была подняться волна возмущения, но не особенно переживал по поводу того, что некоторые детали о деятельности в Старе Кейкуте стали известны вашингтонским журналистам. Теперь, когда на посту находился новый президент, Картер не сожалел о возможной скорой отставке Спайера. Не исключено, ЦРУ пощадило бы его, если бы Картер помешал отлету Марчанта, международным рейсом из аэропорта Фредерика Шопена. Но Картер ничего не сказал Спайра, и тот утонул. Вместо этого Картер позвонил главе американской резидентуры в Дели, а затем связался с Лэнгли и предложил им следить за Марчантом, а не пытаться задержать его, как только он окажется в Индии. В Лэнгли ему велели поговорить с викарием. Картер считал, что беглый агент Мишес Наверняка попытается выйти на связь с Салемом Тхаром, который представлял для ЦРУ куда больше интерес, чем сам Марчант. Тогда они смогут схватить их обоих. Но Филдингу он не собирался об этом говорить. Только не сейчас. «Нас не интересует Дэниэль Марчант», — сказал Картер, потягивая бурбон. Он сидел за столом напротив Маркуса Филдинга в столовой, которая примыкала к большому кабинету викария. «Убранство комнаты...» Приятно удивило его. Он никак не ожидал найти нечто подобное в этом безликом районе, рядом с транспортной развязкой. Теперь он начал понимать, почему Филдинга называли векарием В комнате играла тихая музыка. Это был бах, скорее всего, второй Бранденбургский концерт. У Филдинга даже был свой дворецкий. Все в лучших английских традициях. Пусть даже дворецкий не был англичанином. Не говоря уж о личной секретарше пятидесятилетней даме в красных колготках. «Теперь Спайро поймет, каково пришлось Дэниелю Марчанту», — сказал Филдинг. «Его отстранили?» — или он решил взять длительный отпуск. «Мы называем это заменой старой крови. Тяжело, когда одного из ваших игроков убирают с поля». Картер ответил не сразу. Некоторое время он молча смотрел на Филдинга. «Я знаю, что Марчант был хорошим агентом. Это была не моя вина». «И не моя...» «А что насчет Лейлы? Тоже дело рук Спайра? Он лично нанял ее? Конечно. Жаль, что с ней так получилось. Не стоит сожалеть. Где она теперь? В нашей резидентуре в Нью-Дели. Я думал, она работала под началом Спайра. Управление оставит ее себе? Она может быть полезна, если Марчант выкинет что-либо неожиданное». полагают это Спайра приказал ей подставить Марчанта?» — спросил Филдинг. «Она отдала Дэниелю» его старый телефон Тетра во время марафона. Боюсь, я не знаю всех деталей их сотрудничества, а также какую роль она играет в управлении, Маркус. Скажем так, отчет, который она представила Спайра после марафона, содержал несколько наводящих вопросов, ответы на которые были очевидны. Иными словами, она сказала ему то, что он хотел услышать. Подтвердила, что дэниэл был виновен так же, как и его отец. Филдинг замолчал. И кто, к слову сказать, сделал свой ход первым — Спайра или Лейла? Картеру было поручено замять историю с Лейлой, но он не ожидал, что столь рассудительный человек, как Филдинг, даст волю своим эмоциям. Он задавал Картеру вопросы, как муж, пытающийся изобличить неверную жену. спайр искал человека, который был бы близок Дэнилю Марчанту», — сказал Картер, надеясь выкрутиться. «Московские правила?» «Деньги. У ее матери было слабое здоровье и требовалось дорогое лечение, а мы всегда готовы поддержать людей вроде матери Лейлы. Они исповедуют религию Бахай, ее народ подвергается в Иране преследованиям. И вы поверили Лейле?» «Так же, как и вы. Я читал отчеты, они были такими правдивыми. Только вот наши проверяющие органы не знали о том, что мать Лейлы вернулась в Иран». Конечно, Лейла должна была рассказать вам об этом, но она боялась потерять работу. Спайра все стало известно, и он воспользовался этой информацией, чтобы завербовать ее. Картр не хотел ссориться с Филдингом. Он приехал сюда не для этого. Он был рад встретиться с человеком, о котором в Лэнгли ходили легенды. Филдинг был совершенно другим разведчиком, нежели Стефан Марчант. Он был также предан своему делу, и верил в свое интеллектуальное превосходство, как и все офицеры Ми-6, с которыми приходилось встречаться Картеру. Но вместе с тем он обладал неоспоримыми достоинствами. Именно Филдинг помог им отговорить Муамара Каддафи от намерения обзавестись ядерным оружием. Используя свои завидные познания в арабском мире, он смог разрешить эту деликатную ситуацию. И если бы только их предыдущий президент использовал подобную тактику, отношению к садаму Хусейну. «Ваша профессия никогда не преподносила вам сюрпризов, алан спросил Филдинг. Он встал и смотрел на заглубленное окно Эркера, повернувшись спиной к Картеру. Двое сотрудников Ми-6 курили внизу на террасе. Над ними развивался флаг Евросоюза. Каждый день. Стефан никак не мог с этим смириться. Он презирал людей, которых обманул, и благодаря которым сделал себе карьеру. Больше всего он ценил такое качество, как верность, поэтому предатели были для него самыми низкими людьми, даже если они предавали врагов. Картер встал и подошел к окну, остановившись около филдинга. В темном воздухе лондонской ночи сверкали огни проплывавших по темзе кораблей. Близилась полночь. Картер подумал о том, что Леголэнд, как и Лэнгли, никогда не спит. Ряды антенн спутниковых тарелок на крыше здания, которые Картер видел с моста в холл помогали установить связь со всеми часовыми поясами мира. Хотите, я скажу вам, почему, как мне кажется, Стефан летал в Кералу? Я вас слушаю. Я думаю, он считал, что Салем Тхар был бы очень полезен для нас, один из лидеров Аль-Каиды, которого можно было завербовать. Конечно, мы могли просто захватить его, отправить в секретную тюрьму, и под пытками выяснить, что ему известно. Именно этого хотел Спайра. Но у Стефана Марчанта были другие соображения на этот счет. Если честно, я думаю, ему нужно было только имя, имя крота Кратавми-6, который погубил его жизнь. Да ладно вам, Маркус, мне кажется, он хотел чего-то большего, и вы знаете об этом. Ему нужен был свой человек в высших кругах Аль-Каиды. Картер читал досье Стефана Марчанта, и ему было известно, как сильно Марчант сожалел о том, что так и не смог внедрить в аль своих людей. Он был шефом разведки, который, помимо всего прочего, построил свою блестящую карьеру благодаря тому, что его людям удалось проникнуть на площадь Дзержинского в те времена, когда офицеры разведки не топили своих врагов в резервуаре с водой, а шантажировали друг друга с кабрезными фотографиями, сделанными в номерах мотелей. И этот способ казался ему более цивилизованным. «Он был одержим этой идеей, не так ли?» — продолжил Картер. «Кто-то должен был пробраться в их ряды, особенно после 11 сентября. А мы шли другим путем. Уничтожали террористов, вместо того, чтобы вербовать. Вот почему наша компания так подозрительно относится к Ми-6. Мы думаем, что вы просто спите на своем посту». «Чем вы вообще занимаетесь?» «Пытаемся найти доказательства, чтобы оправдать ваши войны», ответил Филдинг. «Но вы не вербовали наемников. В душе американцы очень простые люди. Если кто-то обижает нас, мы в ответ тоже хотим причинить ему боль и наносим удар открыто, а не из-под тяжка. Иногда мы бьем невинных людей, а те из нас, кто предпочитает более скрытные методы работы, часто теряют свои должности». Салем Тхар никогда бы не стал работать на ЦРУ. Я знаю. Тогда почему же вы считаете, что могли бы склонить его к сотрудничеству? Мы — нет. А вот с британцами он мог бы договориться. На каком основании? Вам лучше знать. Стефану Марчанту было что-то известно. Филдинг отошел от окна и положил руку на поясницу. — Вы не возражаете, если я лягу? — спросил он. «Хорошо», — согласился Картер. Он слышал, что у викария были проблемы со спиной, нижний отдел поясницы и не только. На глазах у Картера шеф Мишесть осторожно лег на пол посреди своей столовой, даже не переживая по поводу того, что этот поступок мог уронить его в глазах собеседника. «Возможно, ему было все равно». «Продолжайте», — сказал Филдинг, лежа на полу. Но Картер уже утратил свою былую решимость. «Интересно, знал ли Филдинг о том, что он собирался ему сказать?» «Отец салим Адхара стал работать в американском посольстве в начале 80-х», продолжал Картер, не зная, куда адресовать свои высказывания. Смотреть вниз он считал неуместным. «После того, как его уволили из вашей Верховной комиссии, мы проверили кое-какие данные. Похоже, каждый месяц кто-то снабжал его дополнительными деньгами». Картер услышал какой-то шум за пределами столовой, там, где работала дама в красных колготках. «Деньги поступали через государственный банк Траванкора из Южной Индии», — продолжал Картер. «По крайней мере, складывалось такое впечатление, и, похоже, эти рупии начинали свое путешествие в виде долларов на Каймановых островах, а, возможно, даже в виде стерлингов в Лондоне». Он сделал паузу. «У нас остался только один вопрос, Маркус» почему британцы платили от Судхара. Платежи прекратились в 2001 году, спокойно проговорил Филдинг, его глаза были закрыты. Через 21 год после того, как он прекратил работать на Верховную комиссию. Эта новость должна была возыметь эффект разорвавшегося снаряда, после чего британцам ничего не оставалось бы, как немедленно сдать Дэниэля Марчанта, но викария, похоже, она не особенно встревожила. «Мы сами узнали об этих платежах всего несколько дней назад. Тогда будем надеяться, что о них известно лишь нам с вами». Неожиданно Картер почувствовал раздражение из-за того, что филдинг, не поднимая с пола, смог превратить его сенсацию в ничтожный пустяк. Казалось, он намеренно преуменьшил важность всего, что было только что сказано. «Я даже не хочу думать о том, Какие выводы сделает лорд Бенкрофт, когда узнает, что МИ-6 выплачивал зарплату семье одного из самых опасных террористов в мире? Но вы же профинансировали целое поколение молодых маджахедов в Афганистане. Между прочим, этим также занимался Спайра. «Мы не знаем, где сейчас находится Дэниэль Марчант», — сказал Филдинг. Голоса за стеной столовой стали более громкими и взволнованными. «Зато мы знаем». «Оставьте его в покое. Пусть он отыщет салема Дхара, при всем моем уважении к мастерству ваших разведчиков. У него вряд ли что-то получится, если за ним по пятам будет следовать отряд из десяти бойцов». «Я хочу предложить вам сделку, Маркус. Мы промолчим о трастовых фондах на Каймановых островах и позволим Марчанту найти Дхара, но когда это случится, вы поделитесь с нами информацией». «Вы думаете, что Тхар захочет с ним говорить? А вы так не думаете?» Картер понимал, что Филдинг также рассчитывал на благоприятный исход дела. Ми-6 все поставило на карту. Обнаружение платежей многое меняло. салим Тхар действительно мог быть одним из них, самым ценным, завербованным агентом Стефана Марчанта. Возможно, ему просто повезло. В 80-х никто и предположить не мог, О наступлении исламского терроризма отец дхара наверняка был всего лишь мелкой рыбешкой в море многочисленных агентов которых вербовали по всему свету в надежде что в будущем они принесут какую-то пользу однако дхар был для марчанта настоящим козырем одним из тех прорывов которые случаются лишь однажды за всю карьеру но стал бы марчант рисковать и разыгрывать эту карту теракты дхара против американцев превращали его вербовку в опасное занятие, особенно после того, как ЦРУ стала настаивать на смещении Стефана Марчанта с поста шефа разведки. Картер стал ходить кругами по комнате. Так ему было проще смотреть на филдинга и даже изучать его распростертое на полу тело с разных сторон. Возможно, деньги переводил не лично Стефан Марчент, хотя я допускаю бредовую мысль, что это делал именно он. Также я пришел к неожиданному заключению, что вам неизвестно, на что именно были потрачены те деньги и каким богам молится Садхар по ночам, и, честно говоря, со стороны это выглядит совсем неважно. важно. по-прежнему лежал, закрыв глаза. Он нападал исключительно на американцев, и это дает вашим людям надежду, что он не станет кусать руку, которая кормила его первый 21 год жизни». В таком случае существует лишь один человек, которому он мог бы довериться и которого захотел бы выслушать. И этот человек — Дэниэль, сын Стефана Марчанта. Мы хотим участвовать в этом деле, Маркус. салим хар может стать самым лучшим агентом Запада в Слова Картера повесли в воздухе, затем раздался стук в дверь. — Войдите, — крикнул Филдинг. — Извините, — начала Энн Норман, посмотрев сначала на Картера а затем, переведя взгляд на лежащего на полу босса, нам только что звонили из нашей резидентуры в Дели. В клубе Гимхана произошел взрыв».